Стэннер умолк, глядя на Клейберна, но никакой реакции на его слова не последовало. Только молчание и улыбка. Вздохнув, Стэннер поднялся и направился к двери. Мы ещё поговорим с вами, пообещал он. И едва сказав это, он понял бессмысленность своего обещания. У него ничего не получилось с Клейберном. Ему не удалось добраться до его жестокого начала, которое Клейберн спрятал за молчаниевой улыбкой. Слишком много таких улыбок Стэннер видел вокруг, и не только в больнице, но и на улицах, улыбок, которые скрывали тайные болезни, но не могли излечить их. Жестокость было как вирус, зараза, распространявшаяся словно эпидемия по всему миру, и вылечить её было, наверное, невозможно. Всё, что он мог сделать это продолжать пытаться. Ещё увидим, сказал он. Клейберн улыбнулся. Глава 37. Клейберн не слышал Штейнра, и когда Штейн ушёл, Он по прежнему слышал только себя. Адам Клейберна. Адам, первый человек, Клейберна, рождённый из глины, Бог создал его. Бог всё создал, включая Нормана Бэйца, все мы дети Божьи. Разве я сторож брат у моему? Я был сторожем ему. Все мы братия. Бог так сказал. Бог много чего сказал, к чему мы должны прислушиваться. Мне это мщение сказал Господь. Клейбор, возможно, умер, но Норман будет жить. Бог защитит его, ибо на рудии божье направленное против зла. Норман Бейтс никогда не умрёт.